Этот человек впервые разбудил в Хэти чувство, которое без сомнения превратилось бы в сильную страсть, если бы Марч постарался раздуть тлеющую искру. Но он почти никогда не обращал на нее внимания и грубо отзывался о ее недостатках. Однако на этот раз все оставшиеся в замке так холодно распростились с непоседой, что ласковые слова Хэтти невольно растрогали его. Сильным движением весла он повернул пирогу и пригнал ее обратно к ковчегу. Хэтти, мужество которой возросло после отъезда ее героя, не ожидала этого и застенчиво попятилась назад. «Вы добрая девочка, Хэтти, и я не могу уехать, не пожав вам на прощание руку, — сказал Марч ласково. Джудит, в конце концов, ничем не лучше вас, хоть и выглядит чуточку красивее. А что касается разума, то если честность и прямоту в обращении с молодым человеком надо считать признаком ума, то вы стоите дюжины таких, как Джудит, да и большинство молодых женщин, которых я знаю, «Не говорите плохо, Джудит, Гарри!» — возразила Хэйти умоляюще. «Отец умер, и мать умерла, и мы теперь остались совсем одни. Сестра не должна дурно говорить о сестре и не должна позволять это другому. Отец лежит в озере, мать тоже, и мы не знаем, когда нас самих туда опустят». Это звучит очень разумно, дитя, как почти все, что вы говорите. Ладно, если мы еще когда-нибудь встретимся, Хейти, вы найдете во мне друга, что бы там ни утверждала ваша сестра. Признаться, я недолюбливал вашу матушку, потому что мы совсем по-разному смотрели на многие вещи. Зато ваш отец, старый Том, и я подходили друг к другу, как меховая куртка, к хорошо сложенному мужчине. Я всегда полагал, что старый плавучий Том Хаттер — славный парень, и готов повторить это перед лицом всех врагов, как ради него, так и ради вас. «Прощайте, непоседа», — сказал Хэтти, который теперь так же страстно хотелось ускорить отъезд молодого человека, как она желала удержать его всего за минуту перед тем. Впрочем, она не могла дать себе ясного отчета в своих чувствах. «Прощайте, непоседа! Будьте осторожны в лесу! Я прочитаю ради вас главу из Библии, прежде чем лягу спать и помяну вас в своих молитвах». Это означало затронуть тему, которая не находила отклика в душе Марча. Поэтому, не говоря более ни слова, он сердечно пожал руку девушке и вернулся в пирогу. Минуту спустя оба искателя приключений уже находились в сотне футов от ковчега, а еще через пять или шесть минут окончательно исчезли из виду. Хетти глубоко вздохнула и присоединилась к сестре и деловарке. Некоторое время Зверобой и его товарищ молча работали веслами. Решено было, что Непоседа высадится на берег в том самом месте, где он впервые сел в пирогу в начале нашей повести. Гуроны не очень бдительно охраняли это место, и кроме того, надо было надеяться, что Непоседе там легко будет ориентироваться в лесу, Не прошло и четверти часа, как они достигли цели и очутились в тени отбрасываемой берегом в непосредственной близости от намеченного пункта. Тут они перестали грести, чтобы на прощание пожать друг другу руку. При этом они старались, чтобы их не услышал какой-нибудь индеец который мог бы в это время случайно бродить по соседству, попытаясь убедить офицеров выслать отряд против Гуронов, как только доберешься до форта Непоседа, начал зверобой. И лучше всего, если ты сам вызовешься проводить их. Ты знаешь тропинки, очертания озера, и можешь это сделать лучше, чем обыкновенные разведчики. Сперва иди прямо к Гуронскому лагерю, и там ищи следы, которые должны броситься тебе в глаза. Одного взгляда на хижину и ковчег будет достаточно, чтобы судить, в каком положении находятся деловар и женщины. На худой конец, тут представляется хороший случай напасть на след Мингов и дать этим негодяям урок, который они надолго запомнят. Для меня, впрочем, это не имеет значения, Потому что моя участь решится раньше, чем сядет солнце. Но для Джудит и Хэти это очень важно.